Вслед за ними звон колокола, зовущего к Месси, и, наконец, кларнет пастора в патио у его дома, очищающий ясными и прозрачными нотами воздух, насыщенный запахом голубиного помета. «Музыка хорошая», — снова заговорил Падре, «а слова глупые, как ни переставляй, все одно, от слез моих разольются грезы, меня унесут в твое море». Он повернулся, — улыбаясь собственному остроумию, и пошел зажигать свечи. Тринидад последовала за ним. На ней был белый халат до пят с длинными рукавами и голубой шелковой лентой, знаком светской конгрегации. Глаза под сросшимися бровями блестели, как два черных уголька. «Всю ночь ходили где-то поблизости», — сказал Падре. «У дома Марго Рамирес», — рассеянно сказала Тринидад. трехиваюю коробку с мышами. Сегодня ночью было кое-что почище серенады. Падре остановился и устремил на неё взгляд своих безмолвных, глубоких глаз. Что было? Листи, нервным смешком ответила Тринидат. Сэсаро Монтере, через три дома от Теркье, снились слоны. В воскресенье он их видел в кино, но за полчаса до конца сеанса хлынул дождь, и теперь он досматривал картину во сне. Повернувшись, он всем телом тяжело привалился к стене, и на смеррь перепуганные туземки, спасаясь от стада слонов, бросились в рассыпную. Жена слегка толкнула его, но няня, не он не проснулись. Мы уходим, пробормотал сер Монтеро, и вернулся в прежнее положение, а потом проснулся в то самое мгновение, когда второй раз зазвонили к месту. Окно и дверь в комнате затягивали проволочные сетки. Окно выходило на площадь и было задернуто гардиной из кретона в жёлтых цветочках. На ночном столике стояли портативный приёмник, настольная лампа и часы со светящимся циферблатом. Напротив у стены высился огромный зеркальный шкаф. Цесар Монтеро услышал кларнет пастора, когда уже надевал ботинки для верховой езды. Шнурки из грубой кожи затвердели от грязи. Он потянул их с силой, медленно пропуская сквозь сжатую в кулак ладонь которая была грубее самих шнурков. Потом начал искать шпоры, но под кроватью их не оказалось. Он продолжал одеваться в полутьме, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить жену. Застёгивая рубашку, посмотрел на часы и снова начал искать шпоры под кроватью. Сперва пошарил рукой, а потом стал на четвереньки и заглянул под кровать. Жена проснулась. Что ты ищешь? Шпоры? Висят за шкафом, сказала она. Ты их туда повесил ещё в субботу. Она отдёрнула москитную сетку, зажгла свет, и он со смущённым видом поднялся на ноги. Массивный, с квадратной спиной, он двигался легко, хотя подмётки его сапог были тяжёлыми и толстыми. Казалось, что в здоровье его есть что-то звериное. Определить возраст Сесара Монтеро было невозможно. Однако морщины на шее выдавали, что ему уже за 50. Он сел на кровать и начал надевать споры. Всё льёт и льёт, сказала жена, ощущая своими тонкими, как у подростка, костями впитанную ими за ночь сырость. Я совсем как губка. Маленькая, худая, с длинным острым носом, она всегда казалась сонной. Теперь она пыталась разглядеть сквозь гордину дождь. Тохар Монтеро наконец пристегнул шпоры, встал и несколько раз притопнул ботинками. Звон медных шпор отдался по всему дому. В октябре ягуар жиреет, сказал он. Но жена не услышала, заворожённая звуками кларнета. Когда она снова на него посмотрела, он широко расставив ноги и наклонив голову, причёсывался перед шкафом. Зеркало не вмещало его. Она напевала негромко мелодию пастора. Бренчали это всю ночь, сказал он. Очень красивые мелодии, отозвалась жена. Сняв со спинки кровати ленту, она завязала ею волосы на затылке и уже совсем проснувшись, сказала со вздохом: И там я останусь до смерти. Он не обратил на это никакого внимания. Из ящика шкафа, где лежали несколько колец, женские часики и авторучка с личным пером, он достал бумажник и вынул четыре банкноты, положил его на место, а потом сунул в карман рубашки шесть ружейных патронов. Если дождь не кончится, в субботу не приеду, сказал он жене. Тсар Монтеро отворил дверь в патио, остановился на пороге, дыша хмурым запахом октября. И стоял там, пока глаза не привыкли к темноте. Он уже собрался закрыть за собой дверь, когда в спальне зазвонил будильник. Жена спрыгнула с постели. Он стоял, держай за задвижку, пока она не заставила будильник умолкнуть. Тогда, думая о чём-то своём, он посмотрел на неё в первый раз за всё это время. "Сегодня я видел во сне слонов", сказал он. Закрыв за собою дверь, он пошёл седлать мула. Перед третьими колоколами дождь усилился, порыв ветра, как будто взметнувшийся из земли, сорвал с миндальных деревьев двух стволку, висевшую у него за спиной, и закрепил её ремнями перед седлом.